«Поскольку вы настаиваете на пояснениях, Альфред, — перебил его Эбботт, — то почему бы не сказать нам о неподтвержденном случае, имевшем место шесть месяцев назад? Поскольку наше положение сейчас довольно сложное, то это могло бы помочь». Казалось, первый раз в течение совещания всегда несколько резкий представитель Совета национальной безопасности чуть заколебался. «Мы получили сообщение около середины августа, из надежного источника, что Кейн был на пути в Марсель. «Август?» — воскликнул полковник. «Марсель?» «Это был Леланд. Постол Леланд был убит в Марселе в августе». Но Кейн не стрелял из этой винтовки. Это убийство принадлежит Карлосу. Это было подтверждено, и в этом нет никаких сомнений. «Но ради бога!» — прокричал офицер. Эти заключения были уже после убийства. Если мы знали о Кейн, мы должны были бы обеспечить его прикрытие. Он ведь принадлежал армии. Он должен был бы быть сегодня жив? Маловероятно, — заметил спокойно Джилет. Леланд был не из тех людей, которые согласны проводить жизнь на больничной койке. У него был рак. Подождите вдруг произнес Уолтерс. «Я хотел бы разъяснений. Более полутора лет я провел в подкомитете по убийствам. Я адвокат, и поэтому мне очень часто приходилось иметь дело с подобными вещами. В свое время я изучил чрезвычайно много материалов, наполненных сотнями имен и еще большим количеством историй. И я был уже почти уверен, что ничего неизвестного для меня в этой области нет. Но вот теперь я присутствую на беседе, Нескольких высокопоставленных людей, обсуждающих операцию, длящуюся уже почти три года, и в центре которой находится убийца, список достижений которого фактически является неопределённым. — Я прав по существу? — Продолжайте, — спокойно произнёс Эббот, увлечённый рассуждениями собеседника. — В чём ваш вопрос? — Кто он? Кто, черт возьми, этот Кейн? Глава 16. Некоторое время стояла тишина, в течение которой глаза каждого из присутствующих блуждали по физиономиям соседей, стараясь поймать их взгляд. Периодически раздавалось сухое покашливание, но никто даже не шелохнулся. Было похоже на то, что решение принимается без обсуждения. Уклониться от ответа было невозможно, потому что было нельзя остановить поток вопросов, задаваемых конгрессменом Ефремом Олтерсом посредством пустого многословия о специфике тайных операций. Торговля закончилась. Дэвид Эббот положил трубку на стол, и легкий стук, произведенный этим движением, явился как бы увертюрой к последующему обсуждению событий. Для ограниченного круга лиц упоминание человека типа Кейна объясняет очень многое, гораздо больше, чем для постороннего. — Это не ответ, — возмутился Уолтерс, — но я полагаю, что это могло бы быть его началом. — Это именно ответ. Этот человек — профессиональный убийца, то есть, квалифицированный эксперт в области способов убийств, который продает свои услуги тем, кто в состоянии их оплатить. Его не интересуют ни политические, ни личностные, ни другие мотивы, кроме денег». Конгрессмен кивнул. «И поэтому, плотно завинтив крышку на этом деле, вы стараетесь избежать утечки информации». «Совершенно верно». Всегда существует достаточное количество маньяков в окружающем нас мире, которые имеют или реальных, или воображаемых врагов, и которые, естественно, будут стараться достичь Кейна, если узнают о его существовании. К сожалению, на его счету 38 убийств достоверных и около 15 недоказанных. Это и есть список его достоинств? да и мы проигрываем сражение. С каждым новым убийством его репутация поднимается. Некоторое время он бездействовал, заметил Нолтон из Тейру. Совсем недавно, несколько месяцев назад, мы думали, что он сам угодил в переплет. Иногда возникают ситуации, когда убийца сам превращается в мишень. Мы подумали, что это был подобный случай. «Какой же?» — уточнил Олтерс. В Мадриде был убит банкир, получавший взятки от европейских корпораций, занимающихся спекуляцией в Африке. Его застрелили из проезжающего автомобиля на пасо дель кастельяно Но телохранителю удалось застрелить обоих, и водителя, и убийцу. Некоторое время мы полагали, что этим убийцей был Кейн. Я помню этот случай. А кто мог за это заплатить? «Самые разные компании», — сообщил Джилет. «Те, кто хотел выгодно торговать с временными диктаторами». Что еще?» «Шейх Мустафа Калич из Омана», — добавил Маннинг. «Говорят, что он был убит во время переворота». «Не совсем так», — продолжил офицер. «Попытки переворота не было. Это подтвердили и два агента из G2. Калич был недостаточно популярен». Но другие шейхи не были дураками. Сказка о перевороте была прикрытием для убийства, которое могло бы соблазнить и других профессиональных убийц.